Глава 4 Был вечер субботы, а точнее полночь. Выступлениями мистрали команды закончились. Сама сестрица удрала несколько минут назад. Эдриан видел, как она набрасывала парку и сливалась с толпой. Некоторые девушки тоже уходили сразу после выступлений. Однако большинство оставались в клубе до закрытия, хотя не были обязаны этого делать. Эдриан обошёл зал и остановился на неосвящённом клочке недалеко от барной стойки. Скрестив руки на груди, он рассматривал танцующих. Несколько парней возле бара пытались подцепить умеренно пьяных девушек, те смеялись, прикрывая рты ладошками и зазывно хлопали ресницами. Глядя на них, Эд в свои тридцать ощущал себя бесконечно уставшим и абсолютно неуместным в этих декорациях. Он никогда не рассматривал ночные клубы в качестве развлечения. В барах и на вечеринках Эдриан бывал в юности, но всё это со временем отошло куда-то на задний план, а теперь вдруг вернулось самым неожиданным образом. В эти три рабочих вечера Эд просто присматривался к новому месту, Он сновал по клубу, заглядывал в разные комнаты, знакомился с сотрудниками или, по крайней мере, с теми, кто хотел знакомиться. Бешеной популярностью среди мужчин он не пользовался. Всего несколько человек при знакомстве повели себя доброжелательно. От остальных же исходило просто-таки ощутимое пожелание проваливать. это не ждал, что его примут с горячей любовью, ведь он кузен босса, необычный человек с улицы». С родственниками начальства стоит вести себя аккуратно. Родственники начальства всегда на стороне зла. Эдриан и не стремился никому понравиться. В общем-то, ему было плевать на отношение к нему до тех пор, пока оно не выходит за рамки тихой ненависти. А ещё в эти три рабочих вечера Эд сумел отметить для себя три важных пункта. Первое. Охране действительно нужно было управление — Эдриан не знал, как случилось, что под руководством Гарета могло стать всё настолько печально. Ретт — человек, которого боялись и которому подчинялись. Который всегда следил за всем и всеми, не уследил за собственными сотрудниками. Возможно, сказывалась занятость. Возможно, прибавление в семье Ретта, неизменно тянущее за собой недосып и прочие прелести отцовства. В конце концов, важным было то, что сотрудники потеряли часть контроля. Охранники позволяли себе грубить посетителям, даже если на то не было причин. В разгар вечера, когда в главном зале находилось полно людей, Эдриан вполне мог не застать на месте ни одного парня в форме. И только везение до сих пор помогло клубу избежать пьяных потасовок. Про проверку тех, кто входит в клуб в дневное время, Эдриан уже знал не понаслышке. А ещё ему не нравилось то, что во время выступлений на сцене танцевальной труппы под сцены тоже никого не было. Публика, как правило, собиралась мирная, много завсегдатаев, которые приходили специально ради шоу, устраиваемых мистралей её командой. Но это не значит, что красивые женские тела не нужно охранять. И вот как раз красивых женских тел касался второй пункт в мысленном списке Эдриана. В клубе открылся охотничий сезон. И открылся он именно в тот момент, когда сам Эд переступил порог заведения. Он был почти уверен, что если посмотрит в зеркало на свою спину, то увидит на ней огромную мишень. Где бы он ни появлялся, его то и дело провожали женские взгляды. Эд не мог припомнить, когда ещё в своей жизни был так популярен. Обычно он вызывал вполне умеренный интерес со стороны женского пола, так как из примечательных черт в нём был разве что рост. Но, наверное, что-то изменилось в нём за последний год. Видимо, он не только потерял часть себя, но и нечто приобрёл, потому что кто-то из трупп и танцовщиц постоянно случайно оказывался рядом. Они ведь даже не подозревали, что пытаются преподнести свои прелести в выгодном свете ради инвалида. Эдриану удавалось скрывать, что с ним что-то не так. В эти дни нога напоминала о себе только постоянной болью на троечку, а с ней Эд справлялся вполне сносно. Боковым зрением Эдриан уловил движение справа от себя и обернулся. К нему приближалось тонкое хрупкое видение. Даже в полутьме были видны оголённые от середины бедра ноги, плечи и глубокое декольте. Свет прожектора на секунду высветил хитрую улыбку и рыжие волосы, собранные в высокий хвост. «Привет, лейтенант» проговорила девушка взяв эдриана выше локтя и потянувшись к уху якобы чтобы быть услышанной за басами музыки на высоких каблуках рыжая красавица доставала ему до подбородка когда она чуть отстранилась ожидая ответа эд с интересом и иронией взглянула в ее лицо в глазах и улыбке было много очень много обещаний это льстило, но не слишком нравилось. Рыжая не производила впечатления хорошей девочки, а плохие перестали интересовать лет в двадцать пять. «Привет», — ответил Эд, стоя в том же положении со скрещенными на груди руками. Очевидно, ей не особо понравилось, что Эд не поменял закрытой позы, но она этого почти не выдала, только тонкие пальцы сильнее вцепились в бицепс. «Помнишь меня?» — проворковала девушка, снова потянувшись к его уху. Приличия требовали, чтобы Эдриан чуть опустил голову и облегчил ей задачу. Но злой демон заставил стоять ровно и наблюдать, как далеко девица зайдёт. А она тем временем прильнула к его руке всем телом. «У тебя явное преимущество. Меня уже знают все, но не помню, чтобы нас представили», — ответил Эдриан. «Я Кэт. Мы мило общались в первый день, когда герцог нас перебил». Эд приподнял уголок губ в ухмылке. «Правда?» Она не ответила. Не успела. Рядом с ними материализовался один из охранников футболки с логотипом клуба и бесцеремонно схватил Кэт за локоть. «Тебя ждут в гримерке!» прокричал он в самое ухо девушки. Она вздрогнула и метнула в охранника злобный взгляд. Кэт явно хотела что-то возразить, но захват на её локте заставил её промолчать. Несколько секунд шёл безмолвный поединок охранника и рыжий, после чего последняя фыркнула, развернулась и стала быстро удаляться, покачивая бёдрами. Охранник же остался стоять рядом и смотреть ей вслед. «Кажется, этого парня звали Джей. Он один из немногих воспринял появление Эда спокойной и даже с улыбкой». «Не связывайся с ней», — сказал парень, поворачиваясь к Эду, когда стройная фигурка скрылась за сценой. «А вот это уже было по-настоящему забавно». «Нет», — вздёрнул бровь Эдриан. «Она вытянет из тебя всё, что только можно, а потом вильнёт задницу и пойдёт искать кого-то другого». Такого ответа Эд не ожидал. Он искренне думал, что последует какая-то ревнивая угроза или что-то вроде того. То, что у него мог появиться доброжелатель, в голову не приходило. «Ты так говоришь, будто точно знаешь». Парень криво ухмыльнулся. «Я её бывший», — пожал он плечами. «Кстати, я Джей». «Бывший, который предупреждает потенциального. Со стороны за ними было бы весело понаблюдать. Только сейчас Эдриан расцепил руки и протянул одну парню ладонью вверх. Я помню. Эд». «Все и так в курсе, что ты Эд, лейтенант», — усмехнулся парень, пожимая руку. «Рад познакомиться?» Клуб закрывался в 2.30. К этому времени выключалась музыка, уходил бармен, и поток разгорячённых тел выливался в прохладу марта. Вечером снова шёл дождь, и сейчас тротуар переливался оранжевыми красками в свете уличных фонарей. Эдриан третью ночь стоял в дверях безмолвным изваянием. Глядя на то, как шумная толпа потихоньку исчезает, он размышлял о зонтах. У него снова не было зонта. Эд его так и не купил не нашёл. А сейчас лужа на плитке как бы намекали, что пора начинать как-то помнить о важных вещах, таких как зонт. Поток людей плавно превратился в тонкий ручеёк, и скоро последние посетители с пьяными песнями вывалились на улицу. Один парень споткнулся, и стоящий здесь же Рональд услужливо подхватил его под локоть. Осторожнее приятель», — буркнул он, покосившись на Если бы его здесь не было, Рон обязательно отвесил бы какую-нибудь колкость посетителю. Но сейчас, конечно, не стал этого делать. Присутствие Эда было необязательным. Однако он уже понял, что слишком много внимания к работе от него не ждут, поэтому старался всунуть свой нос во все аспекты жизнедеятельности механизма «Мистраль». Когда Холл опустел, Рональд закрыл массивную железную дверь изнутри — щёлкнул замком и скрылся в темноте бокового коридора. Оставшись наедине с собой, Эдриан тяжело опустился на стоящий здесь же стул и вытянул вперёд больную ногу, аккуратно покрутив стопой. Он уже знал, что у него в запасе было несколько минут, прежде чем уединение будет нарушено. В общем-то, так и случилось. Со стороны главного зала послышался гул. Эдриан быстро подтянул ногу, упираясь в колени локтями, а подбородком — вцепленные в замок руки. Через мгновение дверь распахнулась, оттуда выпорхнула яркая стайка девушек, одетых в свою повседневную одежду. Они шумно о чём-то переговаривались и смеялись, подталкивая друг друга к выходу. Уже знакомая для длинноволосая блондинка шла в конце, под руку с маленькой короткостриженной шатенкой. Последняя участвовала в общей беседе, бурно жестикулируя свободной рукой, А вот блондинка смотрела себе под ноги, сохраняя связь с реальностью только благодаря вцепившейся в неё подруге. Два вечера до того картина была примерно та же. Девушка упорно держалась особняком от всей компании. А ещё она старалась не смотреть на Эдриана, в то время как вся остальная трупа периодически устраивала по нему обстрел взглядами. Он хорошо её запомнил. Серые глаза, которые смотрели на него с каким-то испугом, сейчас периодически возникали в памяти странным флэшбекам. Уже потом, в течение вечеров, Эдриан рассмотрел прямой нос, брови домиком и красивые губы с чуть приподнятыми, будто в улыбке уголками. А ещё невероятную гибкость, которую она проявляла в танце на сцене. И теперь почему-то вышло так, что девушка, чей взгляд был ему действительно интересен, Старалась быстрее пройти мимо, если оказывалась рядом с Эдом. Танцовщицы сами открыли защёлку, вышли на ночную улицу и остановились на тротуаре. Эдриан, поднявшись со своего места, стал неподалёку от распахнутой двери и просто наблюдал за ритуалом, который повторялся, судя по всему, постоянно. Приехало несколько кэбов, часть девушек разбилась на небольшие группы, они запрыгнули в машины и такси медленно покатились прочь. Ещё несколько девушек отделились от компании, двинувшись в сторону автобусной остановки. Оставшиеся танцовщицы уже не шумели и не смеялись, а тихо переговаривались до тех пор, пока из мрака не появилось несколько мужских фигур. Это бойфренды пришли забрать своих подружек. Эд восхищался их усердием и выдержкой. Не каждый парень не будет спать полночи ради того, чтобы его девушка не добиралась домой в одиночестве. «До вторника». Долетел до Эдриана с улицы мягкий голос. Эд непроизвольно сделал шаг к распахнутой двери. «Пока, Алексис. Будь осторожна!» Бросила на прощание шатенка, прежде чем байфренд потянул её вниз по улице. И та самая блондинка осталась одна. Именно это стало третьим пунктом мысленного списка Эдриана — Девушка с длинными светлыми волосами, которую он чуть не сбил в дверях клуба и которая так заметно его избегала, каждую ночь с четверга по пятницу оставалась на тротуаре одна. Её никто не встречал. Она не уезжала с подружками, не шла с ними на остановку. Она была одна, ночью, в районе, который не так давно считался дном Лондона. И этот факт беспокоил Эда». Девушка спрятала руки в карманы кожаной куртки, запрокинула голову вверх и замерла, глядя в небо и не зная, что за ней наблюдают. Постояв так какое-то время, она вдруг вздрогнула, быстро и с опаской посмотрела по сторонам и стремительным шагом пошла по мокрой улице, постепенно исчезая из виду. Теперь Эдриан знал её имя. «Пожалуй, можно прибавить четвёртый пункт к списку важных пунктов». «Ее зовут Алексис».